Ольга Степановна встретила нас чаем из настоящего самовара и пирогами. Ее внук, мальчишка лет восьми, смотрел в передний телевизор. С улицы его кто-то позвал, он открыл окно, поговорил с неизвестными и появился на кухне. «Ба, ты ментов видела?» – деловито спросил паренек. «Когда?» «Днем. Ребята говорят, они возле их забора шарили», – кивнула в нашу сторону. «Вроде чего-то нашли». «Что нашли?» нахмурилась Ольга Степановна. «Почем я знаю?» Внук схватил со стола пирог, выскочил из дома и укатил на велосипеде, крикнув. «Я попозже приду!» «Когда попозже?» Открыв окно, кричала ему вслед Ольга Степановна, но он на крике не реагировал. «Занятия в школе закончились», — пояснила она, устраиваясь за столом. «Вот я и привезла его на лето, здесь хоть на свежем воздухе». «Колыпина, по моему мнению, мало чем от деревни отличалась». А место, где только что произошло убийство, не самое подходящее для отдыха. Но я оставила свои соображения при себе. Значит, пока мы спали, милицейские вновь обследовали место преступления. И даже что-то обнаружили. Хотя это не факт. Выпив чаю и съев по три пирога, мы с Женькой переглянулись, и она едва заметно кивнула. Ясное дело, начинать разговор предстоит мне. Вопросов было такое множество, что я терялась, какой задать первым по здравому размышлении решила не торопиться и началась сегодняшних событий мы же они видели как следователи разговаривали с ириной соседкой художника лаврушина вы ее знаете как не знать она считай, здесь выросла и она и брат ее володя они близнецы хоть совсем не похожи Ирка-то вся в мать красавица а он не видно такой росточка небольшого и рябой родителиитель у них давно померли Их тетка к себе взяла. Тетка с виду змея змеей, а душа добрая. Ее брат, говорят, исчез, — влезла Женька. Ольга Степановна рукой махнула. Я так думаю, сидит он. Парень как есть непутевый. Сказать по правде он в отца. Марья, тетка их, сестрой ему доводилась. И столько с ним натерпелась. А потом и жена. Ладно, о покойниках плохо не говорят. А то, что милиция Ирину спрашивала, так это понятно. Я ведь говорила вам, машину нашли, на которой убитый из города приехал. В деревню-то он не заезжал и машину оставил возле кладбища. Вроде как спрятал. А мальчишки на велосипедах из села ехали и видели его вчера там. И ни одного, а с Иркой, с Гордеевой. Соседка Илла Ага. Стояли они возле машины и разговаривали. В кабине сумку нашли с документами убитого. Фотография там его. И к Ирке, само собой, наведались, чтоб знать, зачем он сюда приезжал. И что она сказала? Сказала, что парня знает, и имя назвала. Знакомый ее, из города. Она, как брат пропал, в город перебралась, но к тетке часто приезжает. А зачем парень сюда явился, ей неведомо. Он сказал, что вроде порыбачить, но с собой ни удочек, ни сетей не взял. Должно быть, врал. А откуда вы все это знаете? Додумалась спросить Женька. Так ведь деревня же. Сама Марья соседям и рассказала, о чем племянницу расспрашивали, и что-то отвечала. парень ты убитый, говорят, шпана Калыпинская. Этот, бандит. А у нас все знают, что Ирка в городе с дурной компанией связалась. Работает в казино, где раньше ее брат все деньги проматывал. но да, говорят, и не работает теперь вовсе. Живет на содержании у какого-то... Тетка об этом молчит, ей стыдно. Но мне дочка сказала, что Ирку не раз видела с одним. Ему в тюрьме давно место припасено, а она с ним в обнимку по городу расхаживает. — А фамилию этого типа дочь не назвала? — спросила я. — По что мне его фамилия? — Шпана, она и есть Шпана. Когда их только всех пересажают, пооткрывали казино этих. Одно безобразие. Ирка. Правда, говорят, яблоко от яблони. Что отец, что детки, все непутевые. Теперь вот еще убийство это. Разве ж просто так? Посадят дурочку за чужие грехи. Оно может и урок, ирки но все равно жалко ее. Почему посадят?» Растерялась я. «Ну так не зря милиция к ней ходила. Ко мне-то вот не пришли. Вы чай-то пейте, пейте, пока не остыл». Чужая логика произвела впечатление. Но высказываться я не стала, радуясь, что Ольга Степановна дамы слова а в деревне действительно все на виду, и продолжала расспрашивать хозяйку. Мы у Лаврушина в гостях были. Он нам работы сына показывал. Очень талантливые. Особенно портреты Ирины. Лаврушин сказал, что сын в нее влюблен был. Дружил он с Иркой и с братом ее. Жили-то рядом. Лаврушин дом купил лет 15 назад. Поначалу только на лето приезжал, и мальчишка был все время здесь. Вот у них с Ириной любовь и вышла. Дело-то молодое. Мария надеялась, что они женятся. Парень хороший, из Москвы. Только никто особо не верил, что он ее замуж возьмет. Поженихается и бросит. Он парень ученый, а Ирка кто? Кончила школу, учиться хотела, в Москву собиралась, к нему поближе. Но в институт не поступила, и у них что-то не заладилось. В общем, сюда вернулась. Работала в правлении секретаршей. А как брат пропал, из города приезжать стали эти, кому он денег задолжал. Замучили девку. Она и подалась в Колыпино. Сказала тетке, что в казино платят хорошо. За брата долг погасит, чтобы их в покое оставили. «Я бы на ее месте постаралась уехать подальше», — подумала я. Хотя обстоятельства бывают разные. И тетку ей, наверное, оставлять не хотелось. «Что в деревне болтают об убийстве?» — опять врезала Женька. «Разное, говорят. Только что болтовню слушать. В милиции по дураки работают, найдут, кто убил». У Женьки на этот счет было свое мнение, о чем свидетельствовало выражение ее физиономии. Так что же все-таки говорят? По неведомой причине эта тема Ольге Степановне не понравилась. Она только рукой махнула и замолчала. Мое любопытство это лишь увеличило. Но как заставить женщину заговорить, я не знала. — Вы ночью-то ничего не слыхали? — вдруг спросила она. — Нет, мы вообще у Сергея ночевали. Он вроде бы слышал шум, выходил машину проверить, но никого не видел. — У Сергея ночевали? — переспросила Ольга Степановна и, слегка смутившись, поджала губы. — Мы в доме оставаться боялись, — решительно начала Женька. — Нам сказали, что в нем привидения водятся. — Это кто же вам такое сказал? — покачала головой Ольга Степановна. — Небось, Надька из девятого дома. Балаболка. — Не только она. Лаврушин даже картину нарисовал. Так и назвал «Дом с привидениями». «Еще один дурачок, прости господи, любит сказки слушать, а наши горазды плетут небылицы. Вы этих глупости в голову не берите. Какие привидения?» А правда, что тетка Дарья Кузьминична в этом доме повесилась? «Может, и правда. Это когда было? Я в суре живу тридцать лет, замуж сюда вышла. Раньше в другой деревне жила, тут неподалеку». Конечно, про дом этот всегда болтали. Про Яшку Каина, — подсказала Женька. Про него тоже. Хотя по мне не было никакого Яшки. Сказки одни. А Дарья Кузьминична ничего вам не говорила? Нет. И я не спрашивала. Зачем? Если что и было, так бы льем поросло. На соседи моих косы смотрели, потому что они были не такие, как все. Особняком держались. Лева покойный, с виду вроде дурачок был. Молчун, людей сторонился. Всегда сам по себе. По молодости у него любовь случилась. Он жениться хотел после Пасхи. А Пасха ранняя была. Лед еще на реке стоял. Они с невестой пошли в село через реку и угодили в полынью. Ее под утащила Он ничего сделать не смог. Вот такое горе. С тех пор он вроде бы не в себе был. Так и не женился. А сестра при нем вроде няньки. Тоже жизнь не сложилась. Вот люди выдумали проклятие. Мол, всех, кто в этом доме живет, сплошные несчастья. И сегодняшнее убийство тоже с домом связали. Догадалась я. Ольга Степановна молча кивнула. Только я и в других домах особо счастливых не видела. У меня у самой муж погиб 20 лет назад. Строили дом соседу, упал со стропил. Да так неловко. Что ж, и я теперь проклятая. Чепуха все это. Дарья Гузьминична не так давно вышла замуж. — задала я очередной вопрос. — вышло подтвердила Ольга Степановна. — вышло можно сказать, с горя. Лёва рукастым никогда не был, а дом большой, присмотра требует. Она измучилась, всё сама да сама. Тут Мишка и подвернулся. Он хоть и запойный был, но руки у мужика золотые. Она ими прельстилась. Сарай у неё ремонтировал. Так слово за слово и сошлись. Его-то жена давно выгнала. Не выдержала окаянного пьянства. Мишка и рад был, что нашел самостоятельную женщину. Детей нет, дом большой. Вот они и женились. Но дом Дарья Кузьминична на брата оформила. Уж этого я не знаю. В чужие дела не лезу. Знаю только, что жизнь у них не задалась. Мишка сразу запил, и работа вроде не нужна стала. По дому тоже делать ничего не хотел. Дом, говорит, не мой, так чего ж мне горбазиться? И с братом они характером не сошлись. Лёва сам не пил и в других этого не уважал. Пошла ругань, а Кузьминишна привыкла жить в тишине и покое. По что ей на старости лет такое счастье? Мишка как напьётся, по деревне бродит, обиды свои высказывает, да небылицы плетёт. Какие небылицы? Что в голову придёт, то и брякнет. А потом и вовсе пропал. Пропал? Ага. Ушёл на заработки и с тех пор носа не показывает. «Давно ушел?» – насторожилась я. «Года три назад. С Дарьей Кузьминчиной они развелись? Он сначала ушел, и она получила развод? Или наоборот?» – спросила я. «Вот этого не скажу. Не знаю». «А Лев Кузьмич в то время еще жив был?» «А как же? Лева помер два года назад. В своем кабинете?» «Да. Сердце отказало. Умер в одночасье. Кузьминчина ничего не слышала». Очень убивалось, что брат так помер, проститься не успели. А когда пол в комнате провалился, или в Кузьмич комнату заколотил, до того, как Михаил исчез или после? Косясь на меня, задала вопрос Женька. Думаю, после. Был бы здесь Мишка, уж верно был пол перебрал. Что-что, а по плотницкому делу он мастер. Женька едва заметно кивнула, глядя на меня. Сомнений почти не оставалось. Найденный нами в подвале мертвец... Скорее всего, Патрикеев. — Ольга Степановна, мы в доме видели кресты, мелом нарисованные. Над дверями, окнами. Это зачем? — От нечистой силы знамо дело, — пожала она плечами. — В окна до двери она всегда и лезет. Мы-то, старики, во все это верим. А если и не верим, так малюем на всякий случай кресты. — Я в нечистую силу, конечно, не верю, — со вздохом сказала я. — Но что-то в доме происходит. Сомневаюсь, что дело в потусторонних силах. Скорее следует среди людей искать. Что искать? Не поняла Ольга Степановна. Прежде всего, пол в комнате, в той, что заколотили, в полном порядке. Мы с Сергеем в подвал спускались и в этом убедились. А вот когда мы в доме ночевали... Ольга Степановна, можете нам поверить, там кто-то был. Мы слышали, как дверь открылась, ступени лестницы скрипели. Я видела свет вроде бы от фонаря. А еще видела силуэт человека на фоне окна над лестницей. При этих словах Женька посмотрела на меня с подозрением, открыла рот, собираясь спросить о чем-то, но передумала. «Господи!» — перекрестилась Ольга Степановна в страхе, глядя на нас. «Оттого мы вчера и пошли ночевать к Сергею», — пояснила я. «Просто боялись оставаться одни». «А я ведь решила, что мерещится ей», — пробормотала Ольга Степановна, глядя перед собой. — Дари Кузьминичне? — спросила Женька. Она кивнула. Кузьминична говорила, что брат ее по дому ходит. Я ее отругала, сама себя, говорю, пугаешь. И она вроде меня послушала. В церковь сходила, свечку поставила на помин его души. А потом опять. Я вам ничего говорить не хотела. Думаю, расскажу, так вы ночами спать не будете. А Гонина тоже видела. Мелькнет, будто что-то, и погаснет. И шаги словно кто-то по лестнице поднимается. И вот что интересно, как я останусь у нее ночевать? Все в порядке. За полночь сидим, тишина. А как она одна, опять весь дом скрипит и двери хлопают. Я почему и решила, что мерещится ей? Когда это началось? Деловито спросила я. Сразу после смерти брата? Нет. Сначала все было спокойно. Конечно, Кузьминична очень переживала из-за льва. Да и в доме она ночевать боялась. До сорокового дня я у ней, считай, жила. Дом-то огромный, а тут одна. Каждого шороха пугаешься. Она даже Мишку вспоминала. Хоть бы вернулся, говорит, я бы его назад приняла. Пусть пьет на здоровье. Все ж таки живая душа рядом. Потом привыкать начала, успокоилась. А потом как-то в раз переменилась. Есть, пить желания нет, ни на что глаза не смотрят. И молчит. Я уж и так, и сяк, а она молчит. Что с ней такое, думаю? Заболела, что ли? К доктору ее посылала. Он ей таблетки выписал успокоительные. А этой осенью как-то вечером сижу я дома. И показалось мне, что машина проехала. Я Сереже по хозяйству помогаю и за домом приглядываю, когда его нет. Вот беспокойство меня одолело. Не говорила, что приедет. Вечером-то по темноте я идти побоялась. А с утра пораньше побежала посмотреть, все ли с домом в порядке. Гляжу, его машина во дворе стоит. Ну, думаю, значит, это я его вечером слышала. И решила Кузьминичну проведать. у коли из дома вышла. В деревне-то все рано встают. Подхожу к ее дому, а она, милая, лежит у крыльца. Холод, а Кузьминична в одной рубашке. Я ее подхватила, испугалась страсть. Думаю, не померла ли, как Лёва в одночасье? Слава богу, она была живая. Втащила я её в дом, крикнула Серёжу, он скорую вызвал. Увезли её в больницу, три недели она там пролежала. А когда вернулась, в общем, рассказала мне. — Что? — одними губами произнесла Женька. — Брат ей привиделся, — понизив голос до шёпота, сообщила Ольга Степановна. Видела она его собственными глазами. Поначалу слышала, как он в доме ходит. То есть тогда-то она не знала еще, что это он. Дверь скрипела, половицы тоже, огонь мелькал. И такая жуть ее по ночам брала. И той ночью показалось ей, что наверху кто-то ходит. Она и пошла посмотреть. Топор с собой взяла и пошла. Смотрит, а дверь в кабинет брата не заперта. Открыла она ее, алёва в темноте за столом сидит. Она вся обомлела. Стоит, не дышит. А он ей говорит загробным голосом. Здравствуй, Дарья. Она с места сорвалась, себя не помня. На улицу выскочила и упала замертво. Я неделю с ней ночевала после того, как она из больницы вернулась. Вроде все спокойно было. Потом опять началось. ведь она его не видела, бог миловал. Но слышала, что ходит. На второй этаж она с тех пор не поднималась. Боялась. Ну и решила. Помирать ей скоро, вот и брат приходил. Стала вас разыскивать, чтобы было кому дом оставить. Я вас правильно поняла? Все это началось осенью, то есть меньше года назад. Я точно скажу. В самом начале октября, числа третьего. Тогда она в больницу легла. И как часто она слышала шаги в доме? Так ведь по-разному. То ночью две подряд слышат, то неделями тишина. А в милицию не обращалась? — В милицию? — удивилась Ольга Степановна. — Так разве в милиции в такое поверят? — В то, что по дому кто-то ходит, вполне. Сережа ей тоже советовал в милицию обратиться. — Так он знал об этом? — нахмурилась Женька. — Я ему рассказала. Убиралась как-то у него, ну и зашел разговор. Он и посоветовал. — Участковому скажите. Но Кузьминична слышать об этом не хотела. — И так, — говорит о нас, — бог знает, что болтают. Да и Сергея она не взлюбила. — За что? — насторожилась Женька. — Я ему про книжку рассказала. Он и пошел посмотреть. Книжками он интересуется, старыми. Предлагал у нее купить книжки-то, а Кузьминична ни в какую. И наверх его не пустила. А на что ей эти тома? Сама-то она их не читала. Зрение не то, да и не любительницы. Лева тоже не читал. — Странно, такая большая библиотека. Лёва всё с бумажками какими-то возился. Вроде изобретал чего-то. Он же за техником работал. Чего ж тогда изобретал? Не знаю. Говорю, как Кузьминична сказывала. Сидит, говорит, с бумажками за столом. Всё что-то перебирает, выписывает. И она ни разу не поинтересовалась. В бумажки не заглянула. Брат этого не любил. И разговорчивым сроду не был. Они иногда по целому дню двух слов друг другу не скажут. Правда, с Валерой Лёва подружился, когда тут ещё мальчишкой был. Вот он ему книжки давал почитать. — С каким Валерой? С Лаврушиным? — Ага. Они с Лаврушиным, который старший, поначалу дружбу водили. На рыбалку там ходили или просто посидят поболтают И парнишка к ним стал ходить. Это когда Лёва ещё работал. А на пенсию вышел, совсем нелюдимый стал. Четыре года назад сердце у него прихватило. Дарье тогда выделили путевку в пансионат. Уехала она. Два дня прошло. Утром Лёва придет ко мне... Дня два прошло. Утром Лёва идет ко мне белее мела. За сердце держится. Просил скорую вызвать. Увезли его в больницу. Я хотела Дарье сообщить, но он не велел. После больницы его будто подменили. Из дома почти не выходил. Все больше молчал. Людей избегал. Дарья и то сторонился. Вот она и пошла замуж за Мишку. Лаврушин сначала заглядывал к ним по старой памяти, но потом перестал. Обиделся. Валера вырос, но и книжки уж его не интересовали. Лаврушин, помню, мне сказал, что Лёва родословной своей увлёкся. Смеялся, мол, князей в своём роду ищет. Кровь голубую. А тому, у кого кровь голубая, с простыми художниками знаться не положено. «Интересно», — пробормотала я. «Куда уж интересней. Заболтала я вас совсем, дура старая. После таких страстей в доме оставаться побоитесь». «Вы очень правильно поступили, что все рассказали», — заверила я. «Да? Ну, правильно так правильно. А где ж Колька-то у меня носится? Пойду искать. Время одиннадцатый час. Я вам в терраске постелю. Там хорошо, прохладно. А хотите в доме?» «Нет-нет, терраска нас вполне устроит». Дождавшись, когда хозяйка вернется вместе с внуком, и за это время успев вымыть посуду, мы пошли спать. Разумеется, ни каком сне в действительности и речи не было. Эмоции нас просто переполняли. Требовалось все хорошенько обсудить. Только мы легли в постель, как Женька сразу же зашептала. «Анфиса! Неужели ей правда брат явился?» «Господи! За что мне Бог послал такую дуру?» «Выходит, спятила старушка». «А других версий у тебя нет?» — язвительно поинтересовалась я. — У меня от всех этих историй голова пухнет. Просто не знаешь, кого подозревать. — Начнем с Ирины, — предложила я. Мне ее лицо показалось знакомым. И не зря. Если бы мы дали себе труд присмотреться к девушке повнимательнее... Женька хлопнула себя рукой по лбу, звук вышел таким громким, словно били по-пустому. Впрочем, содержимое Женькиной головы для меня загадка. — А ведь верно! Если надеть на нее парик, очки, она вполне будет похожа на липовую Рудневу, — подсказала я. Оттого девица и не обрадовалась, увидев нас здесь. И разговоров избегала, боялась, что мы ее по голосу узнаем. Просто поражаюсь своей бестолковости. Конечно, в городе она выглядела и такой стервозной дамочкой, а здесь скромная девушка в дешевом платье. Но все равно, с нашей стороны, это непростительная невнимательность. Вдруг мы все-таки ошибаемся? Вряд ли. Это Ирина. Таких совпадений не бывает. Во-первых, она действительно похожа на нашу Рудневу. Во-вторых, у Рудневой, точнее уже Рудневой, был приятель на иномарке, местной мафиози. А Ирину, по словам Ольги Степановны, содержит бандит. Может, у нее другой бандит в дружках? Может. Только сколько же их тогда в Колыпино? Ну, не знаю. В третьих Лаврушин. Я все гадала, почему Лжеруднева назвала нам его фамилию. Ведь могла сказать Иванов или Сидоров. Почему? Это первая фамилия, что пришла ей в голову. Художник из Москвы, у которого, вполне вероятно, есть друзья, желающие поселиться в Сурье. Решим проверить, живет ли здесь такой художник в действительности. Но ведь мы бы узнали. Маловероятно. Мы заподозрили неладное и явились сюда. А если бы все происходило так? Ты согласилась продать дом, вы бы встретились у нотариуса, и Руднева представила бы покупателя как друга художника Лаврушина. А сам Лаврушин остался бы в стороне. — Кто же такой этот покупатель? — вздохнула Женька. — Узнаем. Но я склонна думать, что это ее дружок. — Лучше бы кто-нибудь другой, — забеспокоилась Женька. — Лучше бы, — кивнула я. Но если наша догадка верна... Тогда понятно, зачем сюда явился парень, труп которого Сергей сегодня нашел. «Зачем — Зачем? — удивилась Женька. — С головой у тебя в самом деле проблемы, — вздохнула я. — Не отвлекайся. Так зачем? Что нам сейчас Ольга Степановна рассказала? — К твоей тетке несколько месяцев назад стал покойный брат наведываться. Разумеется, это чепуха. Но кто-то действительно приходил и, судя по всему, что-то в доме искал. — Клад! — ахнула Женька. — Выходит, болтовня о сокровищах Яшки Каина вовсе не выдумки? — Оставим пока Яшку в покое. Что-то искали, вне всякого сомнения. И однажды тетка непрошенного гостя застукала в кабинете. Представь, пришел некто, рылся в кабинете, уверена, что хозяйка, даже если услышать шум, проверять не пойдет. Просто побоится. — Но у старушки на ту пору случился припадок отваги, — подсказала Женька. И она с топориком наверх поднялась. Вот именно. Что делать незваному гостю? В окно прыгать, ноги ломать. Проще всего спрятаться, но там одни книжные шкафы до да полки. Можно, конечно, под кровать залезть, но он остался сидеть за столом. Включая на свет, и, возможно, кончилось бы это для нее скверно. Но старушка свет не включила, приняв сидевшего за покойного брата. А он умело ей подыграл. В результате бабка чуть не спятила, и с тех пор на второй этаж даже не поднималась. Вот тебе разгадка очередной история о привидениях. Но ведь мы тоже слышали. Конечно. Думаю, этот тип продолжает сюда наведываться. Вспомни, когда мы приехали, то машину оставили ольги степановны так? На ночь ставни закрыли. Он не знал, что мы в доме, догадалась Женька. Точно, пока ты не заорала. Тогда он срочно ретировался. Что было после этого? «Мы получили записку. Нас хотели запугать, чтобы мы убрались во своясе и не мешали людям охотиться за моими ценностями», — упавшим голосом закончила Женька. «Но мы не уехали. Я думаю, парень здесь появился для того, чтобы процесс ускорить. Если бы мы не остались у Сергея, уверена, нас бы ждала незабываемая ночь. Но нас в доме не оказалось. Хотя, вполне возможно, парень знал, что мы у соседа». Увидел нас, когда мы на веранде сидели, и слышал разговор. И решил залезть в дом? Может, и решил. Здесь с уверенностью не скажешь. Вполне мог воспользоваться ситуацией и попытаться найти то, что они уже несколько месяцев ищут. Мои сокровища, — вякнула Женька. Не знаю, сокровища или нет, но для них что-то важное. Очень может быть, парень столкнулся в доме с кем-то еще. С нашим мертвецом? — подзеленела Женька. — И он его... того... — Прекрати. Если честно, в остальном я не уверена. Убили парня не в доме, а возле забора. А тут еще и пропавший мертвец. Вот я и говорю. — Господи! — ахнула я от неожиданно пришедшей догадки. — Все просто. Кто-то нашел мертвеца в доме, решил его перепрятать и столкнулся возле дыры с этим парнем. Имея при себе покойника, к свидетелям особого почтения не испытывают. — Конечно, я же видела у него горб. — У кого? — обалдела Женька. — У того типа. Я видела что-то похожее на силуэт человека с горбом. — Точно. Только это был вовсе не горб, а мешок с нашим покойником. — Женя, я почти уверена, что все дело в этом мертвеце. Его не должны были обнаружить. Кто-то его искал, а кто-то прятал. Понимаешь? — Не очень. А как же сокровища? Забудь о них. Теперь все стало на свои места. Может, у тебя и стало, а у меня как раз наоборот, покачала головой Женька. Откуда взялся покойник в доме тетки? И почему его надо прятать? А потом мы же решили, что покойник это Патрикеев. Так какое кому до него дело? А если убил его вовсе не брат тетушки и не она сама, а кто-то другой? Знаешь, Анфиса, я за тобой не поспеваю. У тебя то одно, но у меня то другое. Наш мертвец Патрикеев, это ясно. А вот на кой черт он кому-то сдался? Господи, прости, — торопливо перекрестилась она. Я тяжело вздохнула. Версия, еще минуту назад выглядевшая безупречно, разваливалась на глазах. Так, — собравшись с мыслями, сказала я, — завтра едем в город. Встретимся с Рудневой и выведем Ирину на чистую воду. Ей придется кое-что нам объяснить. Заодно попытаемся узнать, кто второй покупатель. Может, это хоть что-нибудь прояснит. Женька согласилась и устроилась в постели поудобнее. В ту ночь мы еще долго не спали, тихо переговариваясь в темноте. Меня больше интересовало, зачем стянули труп Патрикеева Женьку, что искали в доме. Соглашаться с тем, что искали как раз труп, она категорически отказывалась. Так ничего толкового и не придумав, Мы, наконец, уснули. Утром Ольга Степановна поднялась рано. Я слышала, как она ходит по дому. Потом проснулся ее внук. Двери постоянно хлопали. Нечего было и мечтать, что опять усну. Окна терраски выходили на восток. От солнца она быстро нагрелась, стало душно. И я решила, пора вставать. Женька заворочилась и спросила сонно. «Анфиса, который час?» «Половина девятого». Что этим деревенским не спится? Она села, потерла глаза и мрачно заявила: "Всю ночь мне покойники снились, просто наказание". Услышав наши голоса, в терраску заглянула хозяйка. "Проснулись? Идемте чай пить". Мы умылись во дворе под умывальником и вошли в кухню. Ольга Степановна накрывала на стол. "Вы не беспокойтесь", сказала я. "Мы у себя позавтракаем". "Да какое беспокойство?" — Садитесь, я пироги разогрела. Мы устроились за столом. Ольга Степановна разлила чай, посмотрела в окно, торопливо распахнула раму и сказала озабоченно. — Куда это народ с утра несется? Неужто опять что случилось? — Коля? — громко позвала она. — Коля, ты где? Внук возник возле окна в майке и шортах с перепачканными руками. Как выяснилось, он чинил велосипед. — Какой-то дядь к каких дому побежал кивнула он на нас. — А за ним полдеревни. — Какой дядька? — Откуда я знаю? Он ругается, остальные так бегут. — Что делается? — всплеснула Ольга Степановна руками. Не доев пироги и не допив чай, мы с Женькой устремились к тетушкиному дому. Я ожидала чего угодно. Появление нового трупа или возвращение старого. Но, как всегда, не угадала. Впереди нас бежал внук коля забыв про велосипед. За ним мы Женькой, замыкающей была Ольга Степановна. Оглянувшись, я увидела, что со стороны деревни еще народ подтягивается, и увеличила темп. Вскоре мы наблюдали довольно забавное зрелище. Возле нашей калитки стоял мужик, лет шестидесяти, в джинсах на два размера больше, чем следовало, подхваченных солдатским ремнем, плечатые рубашки, потерявшие свой цвет от многочисленных стирок и вытертые на локтях до дыр и стопланных ботинках с развязанными шнурками. В общем, по виду вроде бы обычный бомж, правда, со странностями. И джинсы, и рубашка были чистыми, акладистая борода и седая шевелюра делали его облик благородным, несмотря на подозрительную красноту носа и мутный взгляд. Я почему-то решила, что мужик своих вещей лишился и оделся в то, что подали добрые люди. На плечо у него висел рюкзак, с какими дети ходят в школу, что только подтверждало мою догадку. Стоя спиной к калитки он обращался к толпе с вдохновенной речью. Человек десять слушали его, кивая и переговариваясь. Впереди стояли Надежда Николаевна и мужичок в тельняшке. Надежда Николаевна растерянно смотрела на оратора и время от времени повторяла с обидой. Оговорили, будто он пропал. Сообразив, что трупы отменяются, и народ собрался послушать Бородатого, я тоже уделила внимание его речи. — Вот что делается на белом свете, — произнес он. — Из родного гнезда выгнали. Не успели покойницу на погост снести, а здесь уже чужие люди хозяйничают. Оставили человека без крова и средств к существованию. — Иваныч, — всплеснула руками наша соседка, пробившись в первые ряды, — да что ж ты такое несешь? Как тебе не стыдно? — Ты не встревай, Степановна, еще разобраться надо, — «Кто денежки супруги моей прикарманил, что она на свой смертный час откладывала?» «Ах ты бесстыдник!» — рявкнула Ольга Степановна, уперев руки в боки. «Да как у тебя язык повернулся!» Ясно было, что еще чуть-чуть и дело дойдет до рукоприкладства. Причем мужику в предполагаемом поединке ничего, кроме полного и безоговорочного поражения, не светит. Был он узкоплеч и вообще производил впечатление голодающего и рядом с остатной Ольгой Степановной выглядел заморышем. «Уж так и повернулся! А то я не знаю, к чему ты супругу мою подбивала!» «Так скажи, чтобы я знала!» Я тронула соседку за локоть и спросила. «Это Патрикеев?» «Он самый!» – досадливо плюнув, ответила она. «Явился нехрест! Когда жену хранили ты где был? А теперь пришел дом делить, бесстыдник?» Народ одобрительно загудел. Тут Женька сделала несколько шагов по направлению к Патрикееву, народ замер. Если при Женька боялась до досудорог и просто глупела на глазах, то мужики во плоти, трезвые или не очень, никакого страха у нее не вызывали. Напротив, они сами Женьку по неведомой причине побаивались. Вот и сейчас, обнаружив ее в досягаемой близости, Патрикеев дернул плечом и затих, с подозрением к ней приглядываясь. — Ты кто? — спросила подруга. Он обвел глазами граждан, точно ища поддержки, и ответил неуверенно. — Так ведь я это... хозяин? — Хозяин чего? — грозно осведомилась Женька. — Жена моя, Дарья Кузьминична, царство ей небесное, дом... Мне по праву... — окончательно смешался мужик. — Нет у тебя никаких прав. Тетка с тобой развелась, и дом после этого в наследство от брата получила по закону он мой, а если ты здесь будешь демонстрации устраивать я тебя в магазин декоративных животных сдам придется тебе в клетке сидеть вместе с хорьками угроза как ни странно подействовала хоть и произносила ее женька давясь от смеха глаза у дядьки забегали он беспокойно оглядывался потом вдруг погрузился в размышления, должно быть прикидывая могут его посадить в клетку с хорьками или ничего все обойдется Тот в лес которому больше всех было надо. — Почему декоративных? — с интересом спросил он. — Потому что существо бесполезное, значит, декоративное, — отрезала Женька. И стало тихо. Тишину через пару минут нарушил Патрикеев. — Мы, конечно, университетов не кончали, — с обидой заговорил он. — А простого человека всякий обидеть может. По закону оно вроде так и выходит. «Но надо совесть иметь! Отняли дом, да еще грозятся!» «Нечего было от жены бегать», — рявкнула Женька и повернулись к зрителям. «Так, граждане, расходимся! Больше ничего интересного уже не покажут!» Народ, косясь на мою подружку, потянулся по тропе в сторону деревни. Патрикеев, проводив аборигенов обиженным взглядом, повернулся ко мне и сказал с намеком на возмущение. «Дайте хоть на бутылку!» — Нет, ты посмотри, — сплеснула руками Женька, и он подхватился и потрусился остальными. замыкала шествие Ольга Степановна с внуком, все еще продолжая выговаривать Патрикееву, а мы с Женькой отправились в дом. — Черт-те что! — бушевала подруга. — Успокойся. Задорнов сказал, а спорить наследство Патрикеев не сможет. — Да при чем здесь наследство? Ты его видела? — Разумеется, видела. — Он похож на зомби? — Нет. Тогда кто у нас в подвале лежал?» «Да», — с грустью сказала я, — «старичка мы напрасно похоронили». Грусть моя относилась к тому обстоятельству, что наша версия, можно сказать, мною выстраданная, окончательно катилась ко всем чертям. «И что теперь делать?» — спросила Женька. «С ним?» «Анфиса, соберись! Если этот жив, то кто тогда покойник? И куда труп делся, будь он неладен?» Разумеется, этот вопрос и меня здорово волновал. Но, немного успокоившись, я пришла к выводу, что появление живого Патрикеева первоначальную версию скорее подтверждает. «Мертвец пропал, так?» — сказала я. «То есть кто-то его из дома вынес. Ты сама говорила, кому это надо, если убиенный Патрикеев? А вот если это кто-то другой, тогда все становится понятно». «Я уверена, того, кто бродил по дому и пугал тетушку...» Труп как раз и интересовал. «А как этот другой оказался в теткином подвале? Ты мне можешь сказать?» «Нет, но мы попытаемся ответить на этот вопрос». «Хорошо, давай пытаться». «В доме что-то произошло несколько лет назад», — с умным видом сказала я. «В результате появляется труп. Одни его прятали, другие искали. Если бы мы сразу позвонили в милицию, не пришлось бы голову ломать». Добавила я с обидой. Женька только вздохнула. «Анфиса», — заявила она через некоторое время, «если покойника искали и, наконец, нашли, то ведь что-то должно произойти. Зачем-то им этот труп нужен, а ничего не происходит. Откуда тебе знать?» Отмахнулась я и забормотала, сосредоточенно хмурясь. Дверь была заколочена, от того они его и не нашли. А когда мы дверь открыли, «Что ты бубнишь?» «Думаю». «Хорошо тебе. Я вот давно уже соображать перестала. Еще Патрикеев на голову свалился. Куда его теперь девать? Вдруг ему жить негде?» «Тебе не показалось, что он взрослый мальчик и свои проблемы способен решить сам?» «Сомневаюсь. Мужики решать проблемы вообще не способны. Они их только создают». «Мы собирались в город», — напомнила я. «Поехали», — кивнула Женька. Когда до Калыпина оставалось километров десять, Женька позвонила Рудневой. Мы были уверены, что та попросит нас перезвонить позже, чтобы иметь возможность связаться с Ириной. И опять не угадали. Руднева сухо заявила, что покупать дом они передумали. «Извините за беспокойство», — закончила она и отключилась. «Черт», — выругалась Женька. «Все ясно», — кивнула я. «Они получили то, что хотели, и дом им теперь не нужен». Надо найти Рудневу и вправить ей мозги. Выложим ей все про Лаврушина и про дурацкий маскарад. А там посмотрим, что она скажет. Скажет, что оказала услугу подруге, а сама знать ничего не знает. В милиции, конечно, ее бы разговориться заставили. Так пойдем в милицию? С чем? Расскажем им о трупе, которого лишились? Лучше не надо. Вот именно. О странности с твоими покупателями ментов вряд ли заинтересуют. Никакого криминала они здесь не увидят. Тогда какого черта мы едем в город? Навестим риэлторскую контору. Попробуем узнать, кто еще хотел купить дом. Первым делом мы заехали к Задорнову. Он нам очень обрадовался, бросился поить чаем, но мы сократили визит до минимума. Спросили, с какой риэлторской фирмы ему звонили, узнали, где она находится и отправились туда. Контора имела название «Дом для тебя» и располагалась в двух кварталах от офиса Задорнова, в старом обшарпанном доме, на котором вывеска с таким названием выглядела издевательски, хотя сотрудников это вряд ли смущало. Тучная дама неопределенного возраста встретила нас улыбкой и проницательным взглядом. Наш внешний вид позволил ей надеяться, что потенциальные клиенты не без средств, и улыбка стала чуть шире, а взгляд приобрел задушевность. «Присаживайтесь», — предложила она. «Что вас к нам привело?» Очень хотелось ответить. «Два трупа, один из которых куда-то подевался. Но ясное дело, нашу зарождающуюся дружбу это бы не укрепило». Оттого я сказала. «Мы хотим продать дачу. Точнее, подруга хочет». Кивнула я на Женьку, которая против обыкновения держала рот на замке. «У нее дом в Верхней Сурье». Не дождавшись поддержки, продолжила я. Достался ей по наследству. Задорнов Игорь Павлович, адвокат, сказал нам, что от вас звонили. Да — Да-да, у меня есть для вас покупатель. С ценой вы определились? — Думаем, тысяч четыреста. — Дороговато, — покачала головой дама. — У нас, знаете ли, цены на дома в деревне невысокие. — Там прекрасная рыбалка и охота. — Конечно, всегда можно поторговаться. Одну минуту. Дама потянулась к мобильному поискала в его телефонной книге номер, нажала вызов и расплылась в улыбке. Точно неведомый клиент мог ее видеть. Голос дамы, когда она заговорила, был сладок до приторности, из чего я заключила, клиент ей был чем-то очень симпатичен. — Сергей Сергеевич, — заворковала она. — Это Тамара Аркадьевна. Дом для тебя. Добрый день. У меня здесь хозяйка дома, что вас заинтересовал. Тут лицо ее слегка вытянулось. — Передумали? — Да, что ж, всегда к вашим услугам. Приятно было с вами познакомиться. Дама закончила разговор, положила телефон на стол и развела руками. Дом он искал для друга. Тот друг передумал, решил купить дачу поближе к Москве. Неудивительно вздохнула я. От Москвы впрямь далековато. — Сергей Сергеевич, он что, приезжий? — Да, москвич. — А здесь у него дача? — тетка кивнула. Вот и друга он хотел сюда перетащить. Что ж, передумал, значит, передумал. Тут ничего не поделаешь. Покупателя мы вам найдем. Сейчас сезон только начался. Спрос на дома стабильный. Можем заключить договор и... Обязательно. Женька очнулась от зимней спячки, в которой пребывала все это время. Проблема в том, что дом я смогу продать только через полгода. Впрочем, вам об этом должно быть известно. Ерунда, отмахнулась Тамара Аркадьевна. — Заключим предварительный договор, вы получите залог, а через полгода оформим сделку, как положено. — Может, друг Сергея Сергеевича еще передумает? — заметила я. — Не беспокойтесь, я же сказала, покупателя мы найдем. Женька кивнула, затем, понизив голос, спросила. — Простите, где у вас туалет? — Идемте, я покажу. Дама поднялась, а я возблагодарила небеса за подобную готовность услужить ближнему. Перспектива быть застуканной за этим неблаговидным делом меня уже ужасала. И я подумала, сообрази я раньше Женьке спросить о том, где туалет, и руки бы теперь дрожали у подружки, а не у меня. Однако желание разобраться в этой истории было намного сильнее страха. Я вызвала на экран последний исходящий и увидела фамилию Морецкий. Схватив со стола листок бумаги для заметок и карандаш, быстро записала номер. Только я вернула телефон на место, Как в комнату вошла Тамара Аркадьевна. Дверь она, уходя, не закрыла, и о ее приближении я узнала заранее. Приняла расслабленную позу и улыбнулась, чувствуя себя агентом 007. Так и хотелось произнести со значением. Громова. Анфиса Громова. Тамара Аркадьевна устроилась за столом, а я сказала. «Наверное, мы поживем это лето в деревне, а осенью вернемся к нашему разговору». Дама пожала плечами, досталась из визитницы карточку и протянула ее мне. Я поблагодарила. Тут и Женька появилась. Мы простились и поспешили покинуть контору. «Ну что?» — шепнула Женька, лишь только я закрыла дверь. «Есть фамилия и номер телефона». «Будем звонить Петечке?» — воодушевилась подруга. «Для начала стоит позвонить Сергею Сергеевичу. Что ты ему скажешь?» Я достала листок бумаги с номером и набрала его на своем мобильном. Мне ответил приятный мужской голос с очень знакомой интонацией. — Слушаю. — Ой, простите, — тоненьким голоском заговорила я. — А Люду можно позвать? — Кого? — Люду. — Вы не туда попали. — Правда? Но она оставила мне этот номер. — Очень жаль, но никакой Люды я не знаю. — Простите, — еще раз поговорила я, дала отбой и с усмешкой взглянула на подружку которая в нетерпении пританцовывала рядом. «Я почти уверена, что это наш сосед». «Серега?» — скривилась Женька. «Я же говорила, симпатичным блондинам нет никакой веры. чуяло мое сердце. Так замуж никогда не выйдешь, ей-богу, стоит заинтересоваться парнем, ты повторяешься. Ладно, теперь мы знаем, что дом хотел купить он. Что из этого следует? То, что оба наших покупателя отказались от своей идеи? Наводит на определенные мысли. Точно. И на какие? Они получили то, что хотели, развела я руками. Получили? То есть ты хочешь сказать, что мое добро они уже свистнули? Я бы не стала называть покойника добром, хмыкнула я. Да на что он им сдался? Хотя, если учесть, что пропал только он, выходит в самом деле. Анфиса, мы должны узнать чей-то труп, иначе я не успокоюсь, буду думать и думать это пагубно скажется на навом организме издеваешься возмутилась женька еще подруга называется что делать то будем со вздохом поинтересовалась она возвращаемся в деревню сегодня пятница ромко обещал приехать если с работы сбежит пораньше нам нужно вернуться до того как он там появится попробуем все таки поговорить с ириной скажем что ее маскарад нас не обманул и мы желаем знать зачем он ей понадобился «Мы что пойдем в милицию. Может, это подействует?» «Ага, я на своему дружку нажалуються. Хотя, если Ромка приедет, нам ее дружок пофигу». Тут, кстати, и Ромка объявился. Не успели мы сесть в машину, как у меня зазвонил телефон. «Анфиса», — бодрым голосом заговорил муж, «я думаю, тебе пора возвращаться домой. Скажи на милость, что можно делать в деревне такую пропасть времени?» «Так», — протянула я грозно. Ты, кажется, хотел приехать. «Солнышко!» Перешел он на легкий скулеж. «У меня...» «Все ясно», — не дала я ему договорить. «Отвечай коротко и по существу. Ты приедешь сегодня?» «Анфиса!» «Коротко!» «Анфиса, я...» «Прекрасно! Лично я никуда уезжать не собираюсь. Всего вам доброго, Роман Андреевич!» Я захлопнула телефон, а потом его отключила, чтобы Ромка не доставал звонками. «Не приедет?» — пискнула Женька и начала ерзать. «Что это за муж, которого дома никогда не бывает?» — патетически воскликнула она. «И он мне еще своего Петьку сватает. А то я такая дура, чтобы за него идти, сидеть все выходные дома и в окошко смотреть». «И он еще мечтает о ребенке?» — возмущенно сказала я. «Свинья!» — добавила Женька. «Почему?» — я не поняла, куда клонит подруга и нахмурилась потому что забота о ребёнке целиком лягут на твои хрупкие плечи. Знаешь, что я тебе скажу, Анфиса? Никакой пользы от мужиков я не вижу. Сплошное коварство и эгоизм. Ничего, мы своих детей сами родим и воспитаем. Как мы можем их родить сами?» Заволновалась я. «Ну, тут без этих мерзавцев, конечно, не обойдёшься. А в остальном...» громко не мерзавец», — обиделась я. «Просто у него работа». Но муж он все равно никудышный. И это при том, что Ромка далеко не худший представитель сапиенсов. Он мне... У тебя еще совести хватает его защищать? Бросил нас трудную минуту. Ромка же не знает, что на трудное. Если бы я сказала... Если бы ты сказала, то через два часа тебя бы в деревне уже не было. И нафига нам такое счастье? Если честно, счастьем, с моей точки зрения, настоящий момент даже не пахло. шмыгнув носом Я решила сосредоточиться на дороге и выбросить мысли о муже из головы. Но воображение услужливо рисовала, как Ромка раз за разом набирает мой номер. И вскоре мне стало казаться, что я не права, то есть не совсем права. Я могла бы дать ему шанс. Я покосилась на телефон, подумывая его включить. Но Женька, словно прочитав мои мысли, сунула его в свой карман. — Надо быть твердой. Если не перевоспитаешь мужа в первые пять лет совместной жизни... Считай, самой придется перевоспитываться. Пусть он помучается. Я согласно кивнула, но червь сомнений терзала мою нежную душу. Настроение было безнадежно испорчено.